Глава 7 Эта версия собрана на основе очень научных факов. Несмотря на всю абсурдность ситуации и два свежих трупа в отряде, мой мозг зацепился за главную проблему. У тебя настройки сбились? спросил я четверга. Что с имитацией личности? Почему ты говоришь как. А! Дошло? Да? Настройки сбросились до заводских, до слепка. И прежде чем ты решишь провести калибровку, предупреждаю. Это потребует много ресурсов и времени. А я тебе сейчас явно нужнее в активном состоянии? Что с ограничителями и глубокими настройками? Те в порядке, не парься. Байтик к байтику. Все по полочкам разложено и функционирует. Ладно, сарказм и юмор на ноль выруби. Это есть ноль учитывая прототип, с которого списана моя имитация личности, юмор давно ниже нуля. Заткнись. Дай подумать. Команда была исполнена мгновенно. Значит, четверг все еще адекватно считывает мои эмоции и состояния. Знает, когда не стоит лезть под руку. Что касается его проснувшейся личности, то прототип я списал с себя. Это лучшее решение для ИИ-помощников, Так их проще внедрять в нервную систему. Проблем тут две. Во-первых, слетели все последующие настройки, которые я добавлял в процессе в огромном количестве. Это логично, иначе бы я давно придушил Иишку, которая ведет себя точно так же, как я. Только если мне обычно приходится сдерживать рущийся наружу цинизм и сарказм, то у четверга такой проблемы нет. Бесит жутко. Во-вторых, Возможно, когда создавал слепок личности, я был чуть-чуть не в адеквате. Работа нервная, антидепрессанты, энергетики, может, кое-чего еще для расслабления сознания. Короче, слепок получился не совсем тот, что требовался, но в моменте с моей нервной системой слился хорошо. Сейчас он откатился до того состояния, но имитация личности отдельно, а функции и отдельно. Раз все ограничители на месте, значит все умения четверга в порядке. Правда, толку с них в этой ситуации. Чего вылопились? Следующая пара, пошли вперед! Голос Горация вывел меня из задумчивости. Я не пойду! Там чудовище! Один из мужиков, которого пытались вытолкнуть вперед, вжался в стену и сполз по ней, обхватив себя руками. Да ушли они! Ласковым, почти дружелюбным голосом произнес командир. Сейчас на идеации спать лягут. Давай, двигай. Нет, нет, нет!» Мужика начала трясти крупной дрожью. «Не пойду! Нет, нет, нет!» «Братишка!» Гораций присел на корточке. «У тебя долг перед городом сколько? Пять тысяч? Больше? Вот выйдем, и долг тю-тю? Спешется? Заживешь нормально?» «Нет, нет, нет!» Продолжал бормотать мужик, раскачиваясь из стороны в сторону. «Братишка!» Ты либо пойдешь впереди, либо останешься тут. Нет других опций. Овязаться за нами хвостом не получится. Нет, нет, нет. Да чтоб тебя, потерял терпение гораций. Заладил. Лимб, это твой. Мой сопровождающий улыбнулся и пошел вперед. Подошел к сидящему мужику, а затем взмахнул своим чудовищным топором. Послышался душераздирающий крик от которого у меня волосы на затылке зашевелились. Все тут же отпрянули от орущего мужика, который с ужасом смотрел на свои ноги. Ноги лежали отдельно. «Цветочек, подлечи его!» — скомандовал Гораций, прикрыв ладонью зевок. Девушка-наемница, что до этого создавала светящиеся цветки, немного побледнела, но все же вышла вперед. Присела возле мужчины и сложила руки ковшом. Через мгновение у нее на ладонях распустилась белоснежная лилия. Она положила цветок на грудь мужика, и по его телу тут же побежали тонкие зеленые побеги. Взгляд мужчины затуманился, крики стали нечленораздельными, но я заметил, как побеги начали оплетать его ноги, а кровь при этом перестала течь. «Не жилец», — прокомментировала девушка. «Но протянет теперь пару часов». «Не протянет!» Рот Горация растянулся в улыбке. «На его вопле скоро вся округа слетится. Так что, если хотим выжить, надо поспешить и убраться отсюда подальше». Наемники смотрели на колеку по-разному. Бойцы Горация отнеслись к ситуации с привычным безразличием. Туристы наблюдали с интересом, словно происходящее их мало касалось. А вот мясо было в ужасе. На этот раз добровольцы пошли вперед без понуканий. Монстры, конечно, страшные, но их пока не видно. А здоровяк с двухметровым топором, вот он, тут стоит. Стоит и улыбается, вытирая лезвие грязной тряпкой. «Некоторые твари чуют кровь», — пояснил Лимпопоу, ловив мой взгляд. «Почему нельзя было его просто оставить? Граци же сказала, что мы можем уйти, если захотим». «Обычно так и есть. Первые уходят и прокладывают нам путь через засады твари Потом уже никого не отпускают. Мясо — это ресурс. А ресурсами в глубине не разбрасываются. Сегодня все оказались покладистыми, так что Граций сам выбрал разведчиков. — Вот они теперь радуются такой чести. — Хе! Уолин похлопал меня по плечу, измазав его какой-то пахучей дрянью с тряпки. — Остри, остри! Повезло тебе, что у тебя иммунка. Но особо не зазнавайся. Как разведчик ты гораздо ценнее. Так что жив, пока у отряда есть другие ресурсы. Продолжать разговор после такого откровения как-то резко перехотелось. Мясо тут используют в качестве живой приманки на монстров. Просто каким-то чудом меня поставили в конец очереди. Отряд выдвинулся к перекрестку. Впереди двойка мяса, затем наемники, потом остальное мясо. За нами шла парочка туристов, и основной отряд грация. Так получилось, что я был с ними, а не с остальными неудачниками. Еще двое рабов плелись позади. Явно для того, чтобы стать живым щитом, если какое-нибудь чудовище решит ударить в спину. — Что значит Мунка? все же решил уточнить я. — Тебя знать не положено, — безразлично произнес Лимпопо. — Вообще-то ему будет полезно знать, — раздался задумчивый голос Горация, который шел впереди. «Колодец появляется в среднем раз в неделю. Та черная ванна на площади. Когда переход стабилизируется, через него может пройти отряд в глубину. Но количество людей всегда разное. Сегодня, например, всего девятнадцать человек». Я огляделся и внезапно понял, что нас действительно меньше, чем было. Одного раба не хватало. Интересно, что с ним стало? Он остался на площади или застрял в каменном полу? В момент перехода каждого человека оплетает энергия Логоса. Она отдает силы и делает человека спиритом. «Как?» — заинтересовался я. «Не ко мне вопрос. Мне плевать, как и всем здесь. Обычно энергия распределяется равномерно. Часть укрепляет тело, правда, в этот раз это очень больно, сам видел. Часть укрепляет связь с Логосом, что открывает новые для человека возможности. Остальное седает на поверхности. Сходи так в глубину десять раз, и даже тряпьё по прочности не уступит стали. Но остаток идет в то, что ты держишь в руках. Компас и оружие. Вы берете с собой рабов, чтобы они на переходе заряжали вещи энергией Логоса, чтобы это ни было. Верно. У нас доспехи нормальные, артефакты. Плюс самим нужно прокачиваться. А мясо свежее, много не впитает. Была бы моя воля, да гола бы вас раздевал. — Почему не раздеваете? — Раздевали. Долгая история. Но в итоге лучше так. — А иммунка, о которой вы говорили? — Ты не впитываешь логос. У тебя даже одежда прочнее не стала. Артефакт создал и зарядил. Все, что ты должен был получить, шло на создание хорошего артефакта. Понимаешь, в чем твоя ценность для города? В том, что я могу создавать артефакты? В том, что ты можешь создавать сильные артефакты с гарантией. А теперь подумай, для чего я тебе это говорю. Чтобы я вел себя хорошо и позволил вам меня вытащить. Ради моего прекрасного и светлого будущего в качестве ценного гражданина Дельта — Умная Мунка! оскалился гораций. Далеко пойдешь. Раз ты все понимаешь, то надеюсь, я ошибся в и проблема от тебя не будет вовсе. Босс, ходим в туннель. Ага, вижу. Так, народ, пасти позахлапывали, громкость на ноль. Кто откроет рот, тому лично зубы выбью, клянусь глазами матушки. Я хотел было спросить, о каком туннеле речь, ведь ничего такого впереди не было. Но уже прекрасно понял, что иммунка с зубами в этом мире ценится так же сильно, как и иммунка без зубов. Так что решил помолчать. Мы уже пересекли перекресток с автобусом, прошли целый квартал, петляя среди старых авто и поваленных набок грузовиков. Обогнули метровую яхту, лежащую прямо на асфальте брюхом кверху. А сейчас подходили к группе многоэтажек, сквозь разбитые окна, которых свистел ветер. И лишь когда мы начали идти между ними, я понял, почему Гораций заставил всех молчать. Эхо! До этого дома были обвалившимися. Обломки возвышались на два-три этажа. Эти же уходили высоко в небо. Видимо, каркас был куда прочнее. И каждый шаг в полной тишине отдавал гулом Слышимость в этом мертвом мире была прекрасной. «Интересно посмотреть, как этот Мазафака удивится, когда попытается зарядить тобой очередной артефакт». Воспользовался тишиной четверг. «Ты что-то знаешь о том, что он говорил?» «Пока лишь то, что нас действительно пропитало энергией». «Только вот я и все спит. «Маты на ноль!» — резко подумал я. «Ути-пути какие неженки!» «Четверг!» — устало произнес я. «Чего ты меня песешь Если у тебя базы обучения не слетели, то и настройки личности ты должен помнить». «Есть такое? Восстановить до последней рабочей версии?» «Нет», — после паузы ответил я. Как ни странно, эта новая старая личность Ишки сейчас была как будто в кассу. Злобно-саркастичная и чрезмерно прямолинейная. Бесящая, но при этом довольно откровенная. Но маты. Я не против, тем более четверг настроен на русичь, а аматы там — основа языковой культуры. Просто не люблю, когда при мне матерится кто-то не я, особенно у меня в голове. Что с энергией? — вернулся я к теме. Я впитал ее полностью, вернее, до чего смог дотянуться, тем и подзарядился. Поэтому и смог врубиться. Так что у меня для тебя две новости. Шикарнейшая, и один двоичный код знает какая. Вторая новость – ты не иммун. Хорошая, у тебя снова есть такой крутой красавец-помощник, как я. Что произошло после перехода? Почему я очнулся без сил, ослабевший, с как будто атрофированными мышцами, но при этом остановился за неделю? И почему ты выдал ошибку отсутствия модуля? Куда вообще делся весь твой заряд? Ух, сколько вопросов. «Ну реально, давай поблагодарим меня, что у тебя есть я, чтобы ответить на них. Последние логики, как мы с мистером, я могу предсказать будущее, входим в изнанку. А затем я уже тут. О том, что между этими событиями был какой-то временной промежуток, в котором я оказался в отключке, я узнал только из твоей памяти». «Так, стоп. Что значит из моей памяти? Откуда у тебя... Как ты вообще... Это невозможно!» А вот тут мы плавно подходим к ответам на другие вопросы. Смотри внимательно. Четверг подключен к моей нервной системе, в том числе и к органам чувств. Так что ему не составило труда вывести перед глазами трехмерную картинку. На самом деле это скорее галлюцинация, обман разума, но воспринималась скорее как голографическая проекция. Пока отряд шел вперед, а скорее крался, я разглядывал схематичные изображения человеческого тела. «Это твое тело, босс. Поверхностный анализ показал, что твоя мышечная система не была атрофирована. При этом твое тело претерпело изменения. Смотри». Он показал области, раскрашенные разными цветами, и целую кучу цифр и параметров, которых я не разобрался бы даже после пол -литра. «Это что?» «Это синт. После перехода твое тело насыщено синт энергией. Мышцы, кости, кровь, мозг – все тело насыщено синтом». «Погоди. Как это возможно?» «Не знаю. Вспомни слова Дока и то, зачем мы шли в изнанку. Местная флора и фауна содержала синт. Мы даже извлекали его из останков. Только тот синд был загрязнен обрывками кота, который Док не смог расшифровать. Теперь твое тело также содержит синд на клеточном уровне». Я рефлекторно сжал и разжал руки, ощупал себя, прошелся пальцами по волосам, словно пытаясь убедиться, что я — это я. Что это все еще мое привычное тело. Никаких изменений я не заметил. Прислушавшись, также не ощутил ничего нового внутри. Погоди, я пытался осознать услышанное. Мне кажется, у тебя сканирующие протоколы сбились. Или логические цепочки сбоят с весами, потому что ты бредишь. Это был первый вариант, к которому я пришел, а потом сканирование вывело это. На голограмме высветилась паутина каналов. Чем-то она напоминала нервную систему человека. Основная масса – черепи вдоль позвоночника, но нервное окончания при этом расходятся по всему телу. И? Это не нервная система. Это я. Модуля управления больше нет. Вместо этого я стал этой новой структурой. На 90% я дублирую нервную и кровеносную системы твоего организма но при этом являюсь по сути новым органом. Не физически, но на энергетическом уровне. Полная синергия с носителем. Общая память. И состою полностью из синта, энергия и код. Энергию я получил при погружении через ту черную материю. Код был изначально в модуле управления. Почему мой модуль управления стал симбиотической структурой, ответа нет. Возможно, это как-то связано с тем, что моя кодировка была изменена. Так, стоп. Притормози, наконец. Что значит изменена? Перед глазами появились блоки нулей и единиц. Вот как выглядит стандартный код. Двоичная система счисления в основе. Далее ее можно перевести в восьмеричную, десятичную, шестнадцатиричную или любую другую кратную систему. Но в базе это всегда будут нули и единицы. И? Твой код переписали другим языком? Нет, моя база каким-то образом изменилась. Во мне больше нет нулей и единиц. Теперь есть это. Перед глазами появилась какая-то ахинея символов. Символы складывались в строки. Строки в квадратные плоскости, те в кубы. Что это? Новая неизвестная мне система. Вместо нулей и единиц тут используются четыре символа. Важен не только сам символ, но и его положение относительно других. Значения имеют комбинации целиком. Я выявил закономерности, но пока не могу понять сами значения. Недостаточно вычислительных мощностей. Четверг. Я не кодер. Я работаю с ИИ. Это как электрика заставить строить электростанцию, хотя он только лампочки менять умеет. Я тоже не кодер. Я тоже работаю с другими ИИ. Ты для этого меня создал. И потому я не могу понять, что со мной происходит. Но однозначно могу сказать, что кто-то переписал мои базы с нуля. Как такое возможно? Ответа нет. Но логические цепи подтверждают, что это все еще я. Можешь проанализировать и расшифровать логику этой кодировки? С текущими мощностями предварительный анализ займет примерно 36 полных лет. Загрузка оперативных мощностей 100%. Хотите начать? Ты сам знаешь ответ. Получается, ты все тот же четверг, просто на новом движке? Грубо говоря, да. И суть в том, что ты тоже босс. Тот же Рейн, но в обновленном деле. Я изначально был создан на базе синта, в которой ты загрузил код. Ты наоборот. Твое тело в каком-то смысле было запрограммировано с помощью ДНК, а теперь насыщено энергией синта. Я не чувствую никаких изменений. Как и я. Их вроде бы и нет. Вспомни предварительные выводы Дока по поводу изнанки. В этом месте любая живность насыщена синтом. Каким-то образом мы переняли свойство изнанки. Почему это случилось сейчас? В первый переход все было нормально. Ответ, скорее всего, кроется за завесой беспамятства. Предположительная версия. Док ошибся в расчетах. Переход в изнанку предположительно осуществлялся на атомарном уровне. Там твое тело расщепило на атомы, а здесь собрало заново. Но из-за того, что в этот раз с нами был мистер Фарсайт, эта наука, мощности не хватило. Предполагая, что недостаток энергии тела вобрало на этой стороне. Отсюда и синт в твоих клетках. Эта версия собрана на основе очень серьезных и очень научных факов. Может фактов? Для фактов у меня недостаточно данных, так что приходится строить теории на том, что есть. Хорошо. Какие идеи по поводу глубины и города, в котором я был? Недостаточно данных. П. Значит, полезность. Сказал оператор ИИ с IQ высокого порядка, который защищал свое мужское достоинство куриной косточкой. Пока кто-то дрых, а затем загреб себе всю энергию синта. Не загреб, а оптимально распределил. Кстати, об этом. Граций говорил, что энергия распределяется равномерно. Получается, ты можешь распределять ее сам? Или только грести все под себя? Скорее всего, смогу распределять. Требуется проведение тестов, в благоприятных условиях. Это предположение основывается на каких-то фактах или факах. На том, что интеллект горация явно лежит в отрицательных диапазонах. Так что если он что-то утверждает, то все в точности наоборот. Что мы имеем по итогу? Я застрял в чужом мире, в каком-то убогом постапокалиптическом городе, существующем по заветам Уорла и Хаксли. Между этим миром и моим родным есть изнанка, она же глубина. По крайней мере, из обоих миров можно попасть у нее. В глубине все живое насыщенно симптом и имеет некую кодировку на клеточном уровне. Что-то подобное пытались сделать и в моем мире, но прогресс до такого уровня еще не дошел. Перепрограммировать гены, победить старость и смерть, ну и все такое в том же духе. А здесь эта технология существует, но как-то хаотично и бесконтрольно. Из хороших новостей — Четверг может помочь с управлением, если добавить ему мощности. И способ имеется — вход в глубину. Кстати, получается, что местные спириты так и качаются? У них там какие-то ранги есть. Не об этом ли речь? Судя по ощущениям, даже если четверг прав, и мое тело было изменено на клеточном уровне, сам я никакого дискомфорта не ощущаю. Пока что я мало что понимаю из происходящего. Найти бы кого-нибудь умного из местных, чтобы он все объяснил простыми словами. Огляделся вокруг, но понял, что не в этой компании надо искать. Зато успел заметить, как из темного нутра здания слева выскочило два смазанных силуэта. Через мгновение далеко впереди раздался душераздирающий вопль. «Теневые псы!» — послышался голос одного из наемников. Судя по крику, наш отряд только что уменьшился на одного представителя мясной касты. Снова.